Глава 61. База Мы спустились на территорию базы Атиса через с легкостью пробитый сафи-проход. Теперь долететь до нужной точки и, уверен, там мы найдем ответы хотя бы на часть вопросов. А если на нас нападут, мы сможем отбиться? Все-таки эта мысль продолжает меня беспокоить. Несколько веков в заточении и изоляции... Вряд ли подобное способствует накоплению сил и союзников. Сафи пожала плечами. Вот сам Сабутей силен, но против Вестника, пусть и бывшего, у меня найдется пара полезных артефактов. Так что, как минимум, отступить мы всегда успеем. Все нормально будет, теперь уже Бо пробил перед нами проход в очередной стене, открывая дорогу в коридор, ведущий к транспортной платформе. «Кстати, как ты умудрился потерять свой меч?» — спросил я у Бога обмана. Вот что-то мучают меня нехорошие предчувствия не могу успокоиться. Да и чего идти в тишине, тем более, что вопросов у меня выше крыши, при том тех, которые можно задать и при посторонних. А я его не терял. Бо улыбнулся. Но «Ну вот, как я и думал, в этой ситуации не все так просто. Алластер что, хвастался, будто добыл его силой или хитростью? Не Аластер, а его шпион, Алекс да помню такого впрочем сути это не меняет я продал меч королю духов а тот передал его одному из своих слуг ну а почему все же такая ценная вещь вот именно меч был силен и полезен в мире карика там он открывал кое какие заблокированные для всех остальных пути здесь же в большом мире он был больше легендой имиджевым предметом а мне как ты знаешь это не особо интересно А вот информация из архивов хозяина мне пригодилась. «Точно? Все же, несмотря на нее, ты попал в ловушку Алластера и застрял тут». Я немного подначил, Бо, но тот с его опытом только продолжил улыбаться в ответ. «И здесь, благодаря этой информации, смог сначала выбраться из клетки, а потом организовать эту экспедицию. Ну вот и поговорили». Я раскрыл немного секретов из прошлого, а заодно заставил нашу спутницу немного по-другому взглянуть на своих временных товарищей. Если до этого девушка «нет-нет, но» посматривала на нас свысока, то теперь в ее глазах появилась задумчивость. «Сафи», — я повернулся к ранне, включая ее в разговор, А — «что ты знаешь про истинных зверей хаоса, в частности Маабиара? Я только назвал это имя, как в лицо словно подул холодный ветер». «Не произноси такие слова вслух, он может услышать». Сафи схватила меня за плечо, и от ее яростного взгляда по телу побежали мурашки. «Так кто он?» «Откуда ты знаешь это имя?» «Сафи, похоже, ничего не скажет, пока я не отвечу. Вон как крепко держит, и даже остановилась на время, забыв о нашей миссии. Только не называй его снова вслух. Последнее предупреждение было лишним». Нашего прошлого знакомства с Маабиаром мне хватило с лихвой, так что повторять его я совсем не горю желанием. Помнишь, я говорил про ловушку хаоса, из которой сбежал к вам? Так вот, этот истинный зверь как раз был ее частью. Через мою бывшую ученицу его на меня нацелили, а потом он чуть не утащил меня к себе. Больше никаких совместных телепортов. Первые слова Сафи после моего рассказа оказались довольно неожиданными. Похоже, ее умение перемещаться в пространстве не так идеально, как могло показаться, и таит в себе определенные опасности. А теперь слушай внимательно, потому что повторять я это не буду, да и никто не будет, поэтому благодари всех своих предков за то, что у меня перед тобой должок. Мне оставалось лишь молча кивать, чтобы не сбить девушку. Так вот, истинные звери — это сильнейшие существа прошлого, когда-то проигравшие хаосу, но оказавшиеся настолько могущественными, что даже он не смог их поглотить. Они до сих пор спят где-то там в его глубине. А когда проснутся, то никто и ничто уже не сможет их остановить. «Подожди, если они спят, то чем было то нападение на меня?» Отголоском его силы. Сафи тяжело вздохнула, а я вспомнил, что примерно так и было написано в статусе, когда я использовал взор на напавшие на меня щупальца. Ты же понимаешь, что хаос не очень устраивает сложившаяся ситуация, а потому его миньоны тратят довольно много времени на исследование истинных зверей, и какого-то успеха они смогли добиться. Они не могут приказывать зверю, но, зная его привычки и повадки, могут использовать их в своих целях. Именно, Сафи кивнула. И, кот, не знаю, чем ты так разозлил хаос, что на твою поимку выделили такие ресурсы, но будь осторожнее. «А еще?» «Как закончим, держись от меня подальше». Ну вот, на мгновение мне показалось, что мы с Сафи по-настоящему подружились. Но нет, все очень быстро встало на свои места. Да и разговор подошел к концу. Мы снова двинулись вперед, к транспортной платформе. А я неожиданно вспомнил, что у меня осталось еще одно недоведенное до конца дела: «Да, с одной стороны, сейчас надо быть настороже». «Вот только рядом с Сафи от меня пользы не так уж много, да и что-то мне подсказывает, что, несмотря на все заверения ранни, мы можем вляпаться и очень сильно». «Так, надо собраться. Я знаю, что у меня не хватает информации, и у меня есть способ это исправить. Надо всего лишь довести до конца операцию по исследованию тела того ревельца, что я нашел в верхнем городе. Его окаменевшая кровь как раз дозрела» и я смогу пройти через систему идентификации его медальона и считать воспоминания в остатках скрытого в нем симбионта. Создание кровавого голема. Нарушена исходная ДНК, срок жизни сокращен до трех секунд. Маловато. Но я был готов к чему-то подобному. Собрать энергию Пси и запустить ее внутрь, выхваченного из невидимого кармана чипа. Ну же. Кот, ты что делаешь? Сафи повернулась ко мне но я ее почти не слышал. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы уловить передаваемые мне полумертвым симбионтом образы. Великий пришел к нам и предложил стать частью его силы. Я словно чувствую чужие мысли и даже немного могу направлять их в нужную мне сторону. Кто такой Великий Хаос? Нет, он лучше, он отказался от хаоса, он отказался от порочного пути изначальных миров, Он создает новое начало. Почему-то при чтении этих мыслей я сразу подумал о Сабутее. Он ведь сбежал от хаоса, он объединился с остатками Атиса, и вот теперь ревел. Получается, он смог проникнуть туда и договориться еще и с медузоголовыми? Вот почему они используют технологии Атиса в своих артефактах. Это не случайность, просто мы столкнулись с наследниками бывших жителей этого мира. Вот только... «Сколько вас, сколько еще миров, кроме Ревела, решило стать частью силы Великого?» Немного безумная догадка, но после рассказа Майи об огромном союзе миров, подступающем к Ра, почему бы не предположить, что такое же объединение смог бы создать и бывший Вестник?